О том, как Юритома поднял мятеж Когда наступил четвертый год Зисё, господин Хёеноско Юритома в провинции Идзу поднял мятеж, а начал он с того, что с семнадцатого дня восьмого месяца совершил ночное нападение на некоего Канетаку по прозвищу Идзуми Нодзё, происходившего из побочной ветви дома Тайра. 19 числа он был разбит в битве при Коба-Якаве в провинции Сагами, отступил и укрылся среди холмов Сугияма в Дои, и там на него двинулись Оба-Сабуро и Матано-Горо. На рассвете 26-го числа Юритомо погрузился на суда у мыса Минадзуру в провинции Идзу и попытался переправиться на полуостров Миура. Но как раз в это время подул свирепый западный ветер, суда отнесло в сторону от полуострова, и вечером 28-го числа прибило к мысу Суносаки в провинции Ава. После чего Юритомо вошёл в храм Татикути, светлого бога-хранителя Авы, и предался всенощному бдению. Ночь шла. От тяжкого утомления он погрузился в дремоту, и тут словно бы явился ему сам светлый бог. Прекрасная рука приоткрыла дверь святилища, и прозвучали такие стихи: Единый у меня исток, с хранителем истоков Минамото, родник и воин Мидзу. Исполнись верой, загради его, достигнет до небес родное имя. Хёноскэ Юритомо, пробудившись от сна, трижды вознёс божеству моления и произнёс такие стихи. Единый у Тебя исток с хранителем истоков Минамота, родник и Васимфдау. О, помоги мне заградить его, достигнет до небес родное имя. На следующий день он оставил Суносаки, миновал Андо и Ансай, прошел через угодья Мано, оставил за собой Каминато. В храме Наго он вознес молитвы богине Каннон по старинному обычаю, справил обряд священных плясок перед великим светлым богом воробьиного острова Судзуме, а 3-го числа 9-го месяца причалил крестными. И сказал Като из Иссе. Печаль меня гложет. В мятеже Хоген был убит Минамото Тамаёси, а в мятеже Хейдзи убили Минамото Йоситома. Потомство их увяло, а боевое слава повержена в прах и поросла травой забвения. В кои-то веки поднялся один Минамото, да и тот на беду связал судьбу со злосчастным принцем и не добился успеха. Господин Хёёнак Йеритома на это сказал: "Не падай духом. Разве может оставить нас своим попечением великий Батхисатва Хатиман в Ивасимидзу? Лучшего ободрения нечего и желать. А между тем, уже сели в лодке в бухте Курихама племянник и дядя Вадакутаро и Саварадзюро из рода Миуры с отрядом вассалов более чем в 300 человек. Прибыли в Рёсиму и встали под знамёнами Минамото. И ещё свыше 500 всадников под водительством жителей провинции Ава по имени Миротаро и Ансай Тайфу явились в Химаноуру и примкнули к Минамото. И вот уже стало у Юритомо более 800 всадников, силы его окрепле, и тогда он взмахнул плетью, прошёл через Цукуриуми на границу между провинциями Ава и Кадзуса, миновал Синобе и вступил в Кавадзири. Тут из Ихо и из Иннана, из Тёхо и из Тёкана, из Мусы и из Яманобе, из Охиру и из Каваками уже сошлись к реке Суэ, жители Кадзусы числом более 1000 всадников и тоже встали под знамёна Минамото. Но второй начальник в Кадзусе, Хатира Хироцуна, который вёл свой род от Тайры Йосибуми, ещё не явился. Он тайно говорил верным людям: "Слышал я, будто господин Хюиноскэ занял Аву и Кадзусу и собрал все войска в обеих этих землях. Тогда непонятно, зачем он не шлёт ко мне своих гонцов. Сегодня я, пожалуй, ещё подожду, но если он и завтра не даст о себе знать, я кликну семьи Тиба и Касай, двинусь с ними на побережье Кисота и нападу на Минамото". И в это самое время к дому его прибыл Адати Маринага в чёрном кожаном панцире поверх синей хадишт, с лакированным луком и стрелами, оперёнными чёрным орлиным пером. "Желая видеть господина Хироцуна", объявил он. Как только Хироцуна доложил, что прибыл гонец от Хёёноски Йеритома, он обрадовался и поспешно вышел навстречу. Маринага вручил ему послание, «Верно, просит у меня Еретома дружинников для своего войска», — подумал Херотсуне. Но в послании было написано «непрощаемая дерзость, что ты медлишь явиться ко мне». Прочтя это, Херотсуне положил послание на доску для игры в суго-року и произнес «Аваре, вот слова великого властителя. При столь твердой уверенности в своем праве он может быть спокоен за свою жизнь в окружении и не таких истинных воинов, как я». И он тут же отправил это послание сроднику своему Тибе Цунетане. Затем Кийосиге, Тота и Касай Киёсиге, тот-то и у раками со своими войнами прибыли кусать Бихироцуна, и вскоре отряд из трёх с лишним тысяч всадников под командованием Тибы Цунетаны и Хатира Хироцуна прискакал к побережью Кайхоцу и присоединился к войскам Минамото. Теперь у Иритома было более 40.000 всадников. Он двинулся дальше и вступил в уезд Явата в той же провинции Кадзуса. Пока происходили все эти события, прошло немалое время. Жители Идзу с самого начала питали любовь к Минамото и спешили оттуда к Иритому на перебой. Из провинции Хитати прискакали Сирато Намаката Сидэ Тодзё с атакой Нобетто Хидэёси, Санзан Но Сабуроки Сиёге, Такетино Хаймуся Но Таро, Сиоя Но Таримаса, Наганума Но Горо Мунэмаса, Онодера Но Дзэндзи Митицуна. Из провинции Кадзука прибыли Окано Таро и Ямаками Но Саимон Набутака, из провинции Мусаси Кавагое Таро Сигёри, Катару Сигэфуса и Сабуро Сигэёси, а также Тан, Йокояма и Иномата из родовых союзов. Не было пока Хатакаямы и Инагоя. Титибу Сёдзи и Оямабэта в Топоро пребывали в столице и явиться не могли. Присоединились жители Кадзусы по имени Хомма и Сибуя. Не явились оба Матано и Ямаути. Одиннадцатого дня девятого месяца четвертого года Дзиссё господин Юритомо достиг селения Итикава близ Мацудо на границе провинции Симоцука и Мусаси. К этому времени войско его имело числом 190 тысяч всадников. Есть в тех восточных землях большая река Тоне, еще называется она по названию тех краев рекой Бандо. Истоки её далеко. Она вытекает из поместья тонне, древнего владения рода Фудзивары, что в провинции Кадзука. В нижнее течение её достославный принц Аривара но Нарихира назвал рекой Сумида. Когда наступает с море прилив и вдобавок над истоками проливаются ливни, река эта разливается и затопляет берега и становится подобной морскому заливу. Воды эти преградили путь Еритома, и он простоял на месте пять дней, а тем временем на том берегу в двух местах были возведены укрепления, расставлены смотровые вышки и к опорам вышек привязаны кони. Кто-то там ждал наступления войск Миномота. Еритома послал Катодзи с повелением все снести и опрокинуть, но как раз в это время безвестный противник вдруг спилил свои вышки, поспешно сел в лодку и прибыл в Итикаву. а был это Эдотара Сигенага. Он явился к родственнику своему, Касаю Киосиге, и попросил устроить встречу с господином Хёеноске, но его не приняли. Мало того, Еритома сказал так. «Он непременно злоумышляет против меня. Катодзи, не спускай с него глаз». Прознав об этом, Эдотаро переменился в лице, но тут Тиба Цунетане воскликнул. «Все-таки мы соседи, и не могу я отнестись к этому безучастно. Пойду и попрошу за него». Он почтительно предстал перед Юритома и поведал ему об огорчении Эдо Таро. Тогда сказал Юритому. «Я слыхал, что Эдо Таро — превеликий богатей в наших восьми провинциях. Между тем, мое войско уже несколько дней не может двинуться из-за половодья. Так пусть он наведет мосты наплавные, да так, чтобы мои сто девяносто тысяч всадников вступили в Мусаси через Одзи и Каитабаси». Узнав об этом повелении, Эдо Таро сказал сокрушенно, «Даже ценой головы мне не сделать этого». Но тут Тиба Цунетана подозвал к себе Касаяки Ёсиге и предложил ему: "Давай-ка поможем Эдо Таро". И из владений своих, из Кумаи, Курикавы, Каманаси и Усидзимы собрали они несколько десятков тысяч рыбачьих лодок, а ещё во владениях Эдо было место, именуемое Исихама, где отстаивались несколько тысяч судов из западных провинций. И в 3 дня Эдо Таро удалось навести переправы. господин Юритома соизволил сказать ему похвальное слово. Итак, войско его, перейдя реки Футои и Сумида, вступило в Коитабаси. Примечание. Четвертый год Зисё, 1180 год. Сведения о начале восстания Минамота Юритома в общем соответствуют данным летописей и других исторических документов того времени. Битва при Кобо-Якаве. Видимо, имеется в виду поражение отряда Ёритома у горы Исибаси в этих же местах. В какой-то веке поднялся один Минамото. Имеется в виду выступление против власти Тайра принца Матихита и Минамото Ёримаса в 5 месяце 4 года Дзэсё. 1680 год. Сугороку старинная японская игра. Бросают кости и в соответствии с выпавшим результатом передвигают фишки на доске. Хатаке Яма. Хатаке Яма Сигетада, годы жизни 1164-1205. Военноначальник у Иритома.